Глава семнадцать Зара чувствовала себя абсолютно голой под изучающими любопытными взглядами людей, занимавших соседние столики. И ей совсем не хотелось. Да и как в такой ситуации кусок в горло полезет, если на нее зарету уставились все, включая официантов и администрацию заведений? А вот Тихомир чувствовал себя свободно и непринужденно, как и Добромир, который устроился здесь же, за столом напротив. Молодой человек выглядел немного иначе, чем прежде. Строгий костюм, галстук и идеально зачесанные волосы прибавили парню солидности. А вот взгляд за прозрачными стеклами круглых очков остался все таким же, озорным и лукавым. Вольнов-старший не выпускал руки Заре своей. Теплые приятные касания успокаивали взволнованную девушку, и уже через некоторое время Зарета почти не замечала любопытства посетителя ресторана. К тому же Дим болтал на разные темы, увлекая Зару в шуточные споры. А вот Тихомир все больше молчал. Однако его молчание не было тягостным для Зары когда мужчина отвоевал ее ладонь, переплел их пальцы, прежде оставив легкий поцелуй на тыльной стороне. заретьте уже было плевать на всех, кто собрался в этом зале. Пусть это и были хищники, опасные и жестокие. Девушку интересовало только одно. Кто же еще присоединится к ним за ужином, ведь стол был накрыт на пятерых. Зара втайне надеялась, что это будут Женя и Радмир но понимала, что подруги сейчас не до торжественных ужинов в элитном ресторане города. Улучив момент, Зарета тихонько шепнула Тиму. «Я хотела бы Жене позвонить, узнать, как она. Может быть, помощь нужна?» Осторожно уточнила Зарета. «Все под контролем, малышка», — уверенно произнес Тихомир. «Брат с ней. Девушка пока не готова общаться, но с ней все в порядке». «Как с ней может быть все в порядке, если у нее только что умер отец?» не сдержала зарета ни громкого вопроса, а потом уже спокойнее. «Мне нужно увидеться с подругой, Тим!» «Это небезопасно!» — твердо произнес Тихомир и перевела взгляд на распахнутые двери, ведущие в холл. В зал, в сопровождении администратора, вошла пожилая пара. Женщина средних лет, одетая в элегантное строгое платье, и седовласый мужчина, облаченный в строгий костюм, рубашку и галстук. В этой паре Заря с трудом узнала Лесника и Агриппину Степановну. Родители Тихомира неторопливо шли прямо к столику, который занимали братья Вольновы и Зарета. Зарета поняла, что ей приятно такая компания, пусть и вмиг ощутила повисшее между сыновьями и родителями напряжение. Первым из-за стола поднялся Дим. Приветливо обнял матушку, пожал руку отцу. Тим тоже встал, потянув девушку за собой, понукая подняться на ноги. А в зале, кажется, повисло гробовое молчание, и даже музыка стихла. И голос Святозара Мироновича звучал четко и грозно, не оставив ни единого шанса присутствующим неверно истолковать слова вольного. Каждый гость Будь то хищник или человек, прекрасно слышал старика. Азара ощутила волну силы, исходившей от отца Тима. И, пожалуй, склонить голову хотелось всем, кроме Тихомира. И Зарета видела, как хищники замерли, а ее муж выступил вперед, увлекая и ее за собой. «Верховный, позволь представить тебе мою жену и истинную пару Зарету Вольнову». Негромко, но четко проговорил Тихомир. Азара поняла, что эта новость произвела фурор. Сам Верховный появился здесь, в ресторане, на территории клана Вольны. А ее, обычную человеческую девушку, представили самому главному и древнему хищнику. По залу пронесся легкий ропот. Азара интуитивно прижалась к боку Тима в поисках поддержки и опоры. Тихомиру пришлось наступить на глотку своей гордости, перешагнуть через обиды на отца, через годы непонимания и размолвок с родителями. И мысль о том, что придется идти к Верховному, на поклон грызла его изнутри. И сейчас, сидя за столиком в ресторане, слыша голоса хищников и чуя их интерес, направленный на истинную пару, Вольнов понимал, Иного выхода у него просто не было. Иначе они не приняли бы Зару, так и считали бы его, Тихомира, жену всего лишь очередной подстилкой. И никаких доводов не хватило бы, чтобы пресечь все слухи о Заре. А хотя нет, Тихомир мог бы заставить клан принять Зару, его силы хватило бы, но тогда слухи бы все равно расползлись, а Зарета это очень хрупкая девочка, чтобы не реагировать на них. Переживала бы, расстраивалась. К тому же хищники других кланов открывали бы свои пасти на Зару. А так сам Верховный взял ее под свое покровительство. Верховный исполнил свою роль, и теперь Тим оказался должен ему. Но с этим Вольнов разберется позже. Главное, что Зарета сейчас сидела доверчиво прижимаясь к его бедру своим и не отнимала тонкой ладони из его тихомиропальцев. Матушка о чем-то беседовала с Зарей, а Тим толком не слушал. Размышлял совсем о других вещах, но и прислушивался к волку. А зверь чуял беспокойство, и оно касалось Зары. Тим это ощущал четко, а потому был на стороже. Более того, отпустил волну силы, будто ищей к позалу. Вольного казалось, что что-то идет не по плану. Где-то здесь, прямо под его носом, скрывается что-то важное, неуловимое, но опасное. Тим настолько погрузился в себя, что не сразу понял, что Верховный обращается к нему. Тихомир не сводил взгляда с хрупкой ладонью тонких венок на запястье, длинных пальцев, покоющихся в его руке. Он сматривался в ладошку Зареты, а все чувства обострились. Тим воспринимал окружающий мир через некий фильтр, остро распознавая запахи, звуки, эмоции хищников. И вдруг неуловимый запах, противный, мерзкий, замаскированный, но этот запах... Тим уже чуял прежде запах голода, порока, жажды, страха. Слишком много было намешано в нем, чтобы точно определить его носителя. Да и вокруг полный зал народа, словно весь город собрался поглазеть на истинного вожака. По сути, так и было. После появления Верховного ресторан набился до отказа. А Тим с трудом подавлял желание схватить Зару и исчезнуть с ней, закрыться с ней в пентхаусе, а в идеале спрятать ее в усадьбе, чтобы ни один хищник не увидел. Запах вдруг исчез. Тим понял, что носитель покинул ресторан. А потому Вольнов отдал короткий приказ охране проследить за всеми, кто только что пересек порог заведения. Тихомир... «Мы были бы рады видеть вас, Зоренька, и у нас!» Голос матушки отвлек Тима от мыслей. «Я об этом и говорил минуту назад!» С нотками недовольства произнес Верховный. «Да, конечно, мы будем рады навестить вас!» Вместо Тихомира ответила Зара, но осеклась, понимая, что вдруг сама приняла решение за двоих. «Да, конечно!» — кивнул Тихомир, криво улыбнулся, а Зару обнял крепче, показывая, что все в порядке. Девочка тут же перестала краснеть и смущенно улыбаться, и вновь на ее губах расцвела мягкая красивая улыбка. Вольнов хотел бы послать и этот вечер, и ужин, и весь бомонд куда подальше, но понимал, что положение вожака обязывает его находиться в кругу хищников. А тем временем родители начали прощаться, ссылаясь на занятость Верховного. Тихомир их не держал. Основная задача была выполнена, официальная часть вечера закончилась. Как только Верховный вместе с супругой скрылся из зала к столику вольного, тут же направился деловой партнер Тихомира Максим Казаков. Хищник был довольно сильным и весьма влиятельным в определенных кругах. И часто в спорных вопросах внутри клана, да и за его пределами, вставал на сторону Тихомира. А потому Вальнов не сомневался в поддержке Макса и, увидев приближающегося Казакова, поднялся со своего места. — Вечер добрый, Тихомир Святозарович! — официально поприветствовал Казаков Тима. — Говорят, клан посетила великая радость! Вальнов крепко пожал протянутую руку Макса, усмехнулся, хлопнув приятеля по плечу. — Верно говорят! — кивнул Тихомир. Позволь представить тебе мою любимую супругу, Макс. Вольнов зорко следил за тем, чтобы Казаков не нарушал правила приличия. Вернее, Тим твердо знал, что Максу можно доверять, да и женат тот был на прекрасной женщине. Но зверь Тима ревностно относился к любому мужику, мелькнувшему рядом с зари. «Весьма польщен», — любезно проговорил Казаков. За это в ответ кивнула, широко улыбнулась. Мужчина ей понравился. Мягкий, умный, проницательный, но опасный хищный взгляд карии глаз совсем не отталкивал. Ну а в объятиях Тима Зара совсем ничего не боялась, даже клыхастых хищников. «Нужно как-нибудь встретиться с семьями», — предложил Максим. Тихомир утвердительно кивнул, занимая свое место рядом с Зарой. А по глазам Макса понял, что другу есть о чем переговорить наедине. Зара, точно почувствовав, украдкой шепнула, что хочет отлучиться в уборную. Вольнов подал знак брату, чтобы тот проводил и глаз не спускал с зари. Есть информация об ублюдке, которого ты ищешь, Тим. Негромко проговорил казаков, как только Зарета в сопровождении Добромира и нескольких охранников скрылась в коридоре, ведущем в уборные. «Глупости какие, Дим!» – недовольно фыркнула Зарета, когда Вальнов-младший всунул свою любопытную голову в дверной проем женской уборной. «Я вполне могу справиться самостоятельно!» – в ответ Дим подмигнул придержал двери для Зари, а сам, слава богу, остался в коридоре в компании Троицы Гранил, от которых веяло опасностью. Наверное, охрана так и должна выглядеть, мысленно уговаривала себя Зарета и решила не заострять внимание на своем сопровождении. Девушке нужны были несколько минут уединения. Слишком уж много внимания к ее скромной персоне сегодня. К такому Зара совершенно не привыкла. Небольшая комната с зеркалом оказалась пустой. Заря придирчивым взглядом окинула свое отражение. Нет, с каждой секундой, проведенной в обществе вольного, в ней все меньше оставалось от той скромной девушки Зареты Иртановой, которая пришла в поисках работы в Валько. Наверное, эти изменения к лучшему. Зара разобрала женские голоса, доносившиеся из смежной комнаты. Очевидно, что в уборной были и другие посетительницы, а голос одной из девушек показался Заре смутно знакомым. И что уж скрывать, тема подслушанной беседы показалась интересной, особенно когда одна из девушек негромко произнесла имя ее, Зары, мужа. «Видела эту стерву? Да у нее на лбу написано «Замухрышка». «Я так и чуяла. Неспроста она появилась у нас в офисе!» Жаловался голос той, что показался Заре знакомым. «Ой, не могу!» — посмеивалась собеседница. «Выходит, твой Вольнов и не твой совсем. А ты говорила, что с вожаком у тебя все серьезно, а не просто крутой секс. Врала, Оленька?» «Рот закрой, подруга!» — в недовольстве рявкнула хищница. Мы еще посмотрим, кого он в итоге выберет. Оля, ты в своем уме?» Уже и тише, и с нотками испуга произнесла незнакомка. «Ты сама видела? Верховный одобрил их пару. Хвальнов никогда не посмотрит ни на кого другого. Они неразделимы до самой смерти». «Хм-хм!» — невесело рассмеялась та самая Ольга. «Да и ее смерти!» «А после?» «Нет, подруга!» – со страхом в голосе ответила девушка. «Это все без меня. Будем считать, что я ничего не слышала. Мне моя голова дороже». Зарета поняла, что девушки направляются к выходу, а потому торопливо вышла раньше, чем ее могли бы увидеть. Подслушанной информации оказалось слишком много, но стоит ли воспринимать ее всерьез? или можно все списать на злость брошенной женщины и не брать во внимание ее слова. Заре срочно требовалось время, чтобы подумать. Когда девушка вернулась к столику, нового знакомого Максима Казакова уже не было, и Тим беседовал с другим мужчиной. Этот хищник показался Заре не таким приятным, пусть он и старался не смотреть на нее слишком уж пристально и пренебрежительно, а все равно... Зара ощутила волну неприязни. Наверное, Тим тоже почувствовал ее эмоции, не стал представлять ее незнакомцу, ограничившись коротким кивком. А сам поднялся из-за стола и тут же крепко обнял Зарету. «Устала — Устала? — пытливо уточнил Тихомир, не обращая внимания на то, что к столику уже выстроилась вереница желающих поздравить вожака. Вальнову поздравления были без надобности, просто правила приличия. Но, увидев чем-то встревоженный взгляд Зары, Тихомир принял решение заканчивать с этим балаганом под названием «Светский ужин». Поесть можно и без сотни любопытных глаз. Зарета неопределенно повела плечом. Тим притянул Зару еще ближе и коротко поцеловал в весок. Плевать было Вальнову на то, как он выглядит сейчас. Это раньше для него ничего не значили сопливые сантименты, а сейчас Зарету хотелось обнимать и целовать, независимо от того, где они находились и кто был рядом. «Хочешь, поедем в усадьбу? Или нормально поужинаем в пентхаусе? Выбирай», – предложил Тихомир, незаметно увлекая Зарету к дверям а взглядом пресек попытки администратора рассыпаться в любезностях в адрес шеф-повара и его шедевральных блюд. Хотя Тим был уверен, есть в этом ресторане было нечего. Вкуснее гораздо была скрипня Радмира. Давай в пентхаусе. Неуверенно сделала выбор Зарета и одной рукой обняла Тихомира за талю. Зарета не стала рассказывать Тихомиру о подслушанном разговоре. Не сейчас по крайней мере. Нужно было немного подумать, а думать получалось плохо, потому что близость вольного начисто сносила любые здравые мысли. Единственное, что могла сообразить Заря, это напроситься утром в офис вместе с Тихомиром. «Можно мне утром с тобой в офис на работу?» Заря вскинула взгляд на Тима, когда они уже были в машине и мчались в направлении небоскреба, где располагался пентхаус. — На работу? Далась тебе работа, малышка! — негромко рассмеялся Тихомир. — Не торчать же мне в заперти! — парировала Зарета и совсем не возражала, когда крепкие руки перетянули ее на мужские колени. Как-то очень правильным и уютным показались Заре объятия мужа. — Кто ж запрет нимфу? — промурлыкал Тим, само ухо Заре, отчего по всему телу промчались приятные мурашки.